68. Доктор Дар Гал. Приписываемые дневники. Когда-то у нас было 15 собак-носильщиков. Теперь... Вообще-то теперь уже не одной, но все по порядку. Благо, я ветеринар и веду учет. Первого я назвал его Лапка, и то уже постфактум. То есть после того, как это никому не стало потребно. Впрочем, как и до того... Собаки у нас в основном безыменные. Была охота запоминать клички, которые им дали торгаши в новом бракуде. Только выдувальщик сферы знает, сколько хозяев до того попеременяли наши четвероногие. Так какой смысл давать им еще и имена? В конце концов, они у нас для простейшей работы, не для циркового хождения на задних лапах и даже не для выслеживания следов. Лапку хватанула за ногу какая-то смесь богомола с гусеницей. Наш главный биолог, Кож Зала даже выдал сходу название этой дряни. Мировой свет в свидетеле, но нам не удалось растоптать ядовитую пакость походными ботинками. Благо, везде успевающий Дьюк Айрнац ловко сработал мачете и срезал гадине голову. Опять же, мировой свет подтвердит, но на боевитость этой 15 сантиметровой жути данная потеря нисколько не повлияла. Разве что теперь она не могла пускать в дело ядовитые челюсти. Но чудовище продолжало стоять в боевой стойке, выставив перед собой кошмарные хватательные лапы. И, как только кто-то приближался, разворачивалось в его сторону. Дьюк Ирнац мог, конечно, изрубить гадину в пыль, но, видимо, ему было интересно понаблюдать. То ли за ней, то ли за нашими опасливыми попытками добить насекомое. В конце концов, его укокошил какой-то измарайя, пришиб сломанной веткой толщиной с небольшое дерево. Заведующий нашим хозяйством Йоки Матрон растрогался и угостил носильщика шоколадной плиткой из общих запасов. А вот дьюку вернаться не угостили. Однако потерпевшему, тогда еще безымянному псу лапки было уже до лампочки, прикончили его обидчика или оставили как есть. Передняя лапа у лапки раздулась в пятеро. Бедная псина скулила не переставая. Тогда мы еще были богаты на лекарства, так что я не пожалел порции морфина. Транспортировать собаку-носильщика на носилках было, конечно, несколько диковато, однако тогда мы еще были полны сил, так что попробовали и это тоже. Покуда лапку перемещали, я пытался его реанимировать. Вот именно в процессе лечения я эту рыжую псину и поименовал. Возможно, Лапка меня даже полюбил напоследок, воспринял как нового и окончательного хозяина. Жаль, ненадолго. Против жуткого яда оказался бессилен весь набор наших аптечных противоядий. Вот же черт, может, наш мудрейший Шаймар поставил не на того доктора.